— Теперь видите? — он указал на множество дворян слуг, стоявших за ним в почтительном отдалении и богато одетых. — Видим, господине лицарь Поплев, — отвечал дворецкой. — Пожалуй, не вмени нам в вину прежнего нашего неверия. Люди простые, и глупые, живем в глуши, не знаем заморских обычаев. «Благородных, высокоблагородных корабельников нужно ли? Я могу устлать ими вашу великую улицу. Венецианским бархатом окутаю все чины ваши». Депутация униженно поклонилась золотому тельцу. «Грамотль, по-вашему, лист нужна вам от моего великого императора, обладателя полувселенной. И вот...» он указал на серебряный ковчежец, стоявший на столе. — Я привез грамоту светлейшему вашему князю. Вы плохо чистили меня, но ваш государь далеко видит очами разума. Он тотчас понял рыцаря Поппеля. Зато мой повелитель предлагает великому князю, своему дражайшему другу, пожаловать его в короли. — Но, асподарь, «Великий князь всея Руси Иван Васильевич», — отвечал дьяк Курицын с твердостью и выпрямис, — «хочет дружбы цесаря, а не милостей, равный равного не жалует. Говорю к слову, а коли твоей милости доверено что от твоего императора, то высокие слова его не нам слышать, а нашему асподарю, великому князю всея Руси». Не нам и отвечать. Поппель немного покраснел и спешил скрыть свое смущение в побрякушках острогов. Слова Дьяка замкнули ему на время уста и заставили его задуматься. И было над чем. Он уверил Фредерико, что Иоанн, хотя и государь сильный, богатый, почтет, однако же, за милость, если император немецкий пожалует его в короли. Но дело было сделано. Он вез предложение о том великому князю и все еще надеялся обольстить чистолюбивое сердце его званием короля. Когда прошло смущение Поппеля, он изъявил желание своего государя получить в дар от Ивана Васильевича живых лосей и вместе одного из вагулят, которые едят сырое мясо, и прибавлял, что император... Злобил на него, почему он в первую поездку свою не привез таких зверей и людей. в Вагуличи, жители Угорской земли, незадолго до того покоренные Иоанну, ныне обитатели Березовского уезда Тобольской губернии. Примечание автора. Потом, приподняв чванливо голову, спросил Дворецкого, давно ли находится в Москве лекарь Антон с герасима грачевника отвечал дворецкий. — и всемощнейший начальнейший иоанн допускает по бродягу до своего лица а сударь наш великий князь сия руси держит лекаря антона в великой чести и жалует его видеть свои царские очи, а от них и смерть просвещается жаль очень жаль Это просто жидок, обманщик. Я знавал его в Ниренберге. Он сначала лечил там лошадей, потом вздумал спознаться с нечистым и пустился в чернокнижие. Переводчик усмехнулся и, обратясь к боярам, сделал движение рукой, как бы хотел сказать. «Вот видите, я вам говорил». «Потом», — продолжал поппель, — «начал лечить людей» и разом переморил десятка с два. Его хотели повесить, да он как-то успел скрыться и убежать в вашу землю. Бояре с ужасом посмотрели друг на друга. Один дьяк Курицын не показал на лице малейшего знака удивления или страха, только губы его означали глубокое презрение. Не стоило тратить слов против рыцаря. Муж не вступает в спор с мальчиком. Варфоломей ковыльнул ножкой и, сделав из своей фигуры вопросительный знак, примолвил. — Жидок? — Должно быть, несомненно, так, высокопочтеннейший посол. Я тотчас увидел, лишь взглянул на него и сказывал об этом встречному и поперечному. — Поганый жидок, да-да, несомненно. И говорит в нос на израильский лад. И такой же трус, как обыкновенно бывают из еврейской породы. Иногда чванлив, только что не плюет на небо. В другой стоит на него лишь прикрикнуть хорошенько, тотчас задрожит, как лист тополевый. Радуюсь, что здесь вы, по крайней мере, проникли, его почтенный переводчик. Теперь и многие разумеют его ничтожным лекарешкой. По мне и вся Москва затрубила про него. Без хвостовства сказать, высокомощнейший посол, мне стоит только намекнуть что уж во всех концах города кричат, быть посему. Дворский переводчик отсказал О, а Русь меня знает, и я знаю Русь. Прошу вас и мне быть полезны в передаче моих слов. Не преминую, не преминую. Разнесу новые вести о нем на крыльях усердия. Тут он ковыльнул хромой ногой. И любви к высокой истине, опять запятая. Как благодарили бы здесь вас, благороднейший из благороднейших рыцарей, если бы вы успели склонить нашего государя, чтобы вышвырнуть жидка за рубеж московии? Это легко сделать. Я открою глаза Иоанну. Я предложу ему другого лекаря. Есть у меня один на примете. Не этому обманщику чита Именно майстер Леонн. Придворный врач-император, такой весельчак, балагур, и чудно знает свое дело. Вообрази, раз император хотел испытать, до чего простирается его искусство. Велел потравить его собаками. Собаки истерзали его, но сами сдохли А он? Думаешь, умер, по крайней мере, слег? Нет. Заменил все раненые места живьем, и на другой день, смеяв, явился ко двору, будто ни в чем не бывал. «Чудо!» — воскликнул переводчик и спешу передать депутации подвиг врачебного искусства. Бояре перекрестились от изумления и ужаса. Один курицин в знак сомнения покачал головой. — А как зовут здешнего, ну, житката? — Антон Лекарь, — отвечал Дворецкий. — Есть, надеюсь, у него какое прозвище? Кажись, Герштан, господине. То есть Эрнштейн, — присовокупил переводчик. Эрнштейн? Да знает ли он, в чью Япончу нарядился? Во всей империи и, думаю, во всем мире есть один только барон Эрнштейн. Он находится при моем императоре Фредерике Третьем. Владеет великими землями и богаче многих удельных князей русских. «Детей он не имеет, и я, рыцарь-поппель, как вы меня видите, удостоен им и императором в наследнике знаменитого имени и состояния барона Эрнштейна». «Всемогущий ведает, кого почтить столь высокими милостями», — сказал переводчик. «Мы проучим этого самозванца. Мы вышколим его», — прервал подпель горячас и кабенис. Потом обратился к депутации и примолвил, почтительно наклонясь. «На первый раз позвольте откланяться вам, именитые мужи, и просить вас передать высокомощнейшему, светлейшему государю всей Руси мою благодарность за высокую честь, которую он оказал мне, прислав вас ко мне с поздравлением. Чувствую в глубине души эту честь» и постараюсь достойно заслужить ее. Бояре почтительно откланялись, оставив у посла, как водилось, двух приставов для почета и не менее для присмотра за его действиями. Поппель махнул переводчику, чтобы он остался. — Сходи, любиднейший, к лекарю Антону, — сказал он Варфоломею, — и скажи ему, что я посол римского императора. Приказал ему, подданному императора, тотчас явиться ко мне. «Не лечить ли уж кого из ваших слуг? Боже, сохрани!» Раз вздумал один здешний барон, старичок, полечиться у него. «Как пить дал, отправил на тот свет!» Да и баронской слуга, которого он любил как сына, лишь приложился к губам мертвого, чтобы с ним проститься последним христианским целованием, тот же испустил дух. Так сильно было зелье, которое Антон дал покойнику. — О, не беспокойся! Я и кошки своей не поручу ему. Исполни только мое желание. Весь не свой, будучи одержим бесом знаменитости, Явился Варфоломей к лекарю Антону. Тон, вид, осанка, походка, несмотря на хромоту, все в нем означало какую-то важность, невиданную, неслыханную в нем доселе. Это иступление не укрылось от Эренштейна. Он померил его с ног до головы, осмотрел кругом и засмеялся. Переводчик начал говорить, задыхаясь от усталости, но сохраняя все свое ужасное величие. Посол всемощнейшего, всесветлейшего императора немецкого Фридрика III, благороднейший рыцарь Поппель по прозванию барон эренштейн здесь он иронически посмотрел на Антона — приказал тебе, лекарю Антону, немедленно явиться к нему. — Приказал? Мне? Немедленно? — сказал Антон, продолжая смеяться от всей души. Ты, видна, слышался, господин Великий посол великого посла? Передаю тебе, что слышал своими ушами. Правда, есть чем услышать Нет ли у него больных? Нет. А если я не пойду? Крепка ли будет голова на плечах моих? Не ручаюсь. Берегись, Антон лекарь. Так поди, скажи ты... Всесветный переводчик своему светлейшему послу и рыцарю и барону, что он невеже, что если желает видеть меня, пусть явится ко мне, Антону лекарю, по прозванию Эренштейну, просто, без баронства. Да еще, кстати, передай дураку, бывшему книгопечатнику Бертуамею, что если он осмелится заглянуть ко мне хоть одним глазом, так я ему обрублю его длинные уши. Слышишь ли? Здесь он могучей рукой заставил переводчика сделать искусный пируэт, отворил дверь и толкнул за нее презренное существо, так что ножки его залепетали по полу, будто считали ступени. Глава четвертая. Дары. Сохрани мой талисман, в нем таинственная сила, он тебе любовью дан. Пушкин. Москва, разметавшаяся по слободам, по садам и концам, заключала в себе между ними то рощи, то поля, то луговины. Самые обширные из полей были Воронцова и Кучкова. На первом стоял терем Великокняжеской с садами, любимые летние жилище московских венценосцев. Здесь тешились они соколиною охотой. Отсюда выезжали на ловлю диких зверей в дремучие леса, облегавшие Яузу с востока. Отсюда могли любоваться на Кремль свой, из Москворечия с Даниловским монастырем и городище за Яузою. Прямо через эту реку, шумную, пересекаемую многими мельницами, глядела очи в очи на терем Великокняжеской, святыня Андроньевской обители. Васильев Лук, там, где ныне воспитательный дом, большей частью болотистый, отсекал Великую улицу и выше Варьскую. Кучково поле начиналось от Сретенской церкви, с именем которой пробуждается воспоминание об освобождении нашем от Иго Татарского. Высокий вал провожал его по кузнице Занеглиния. И тут, расставаясь с ним, служил оградуя этому посаду с прудом его и кидался в Москву-реку. Путается воображение в преследовании других границ Кучкова поля, ежегодно стесняемого новыми нитями улиц, которыми сновал умножавшийся люд Московской. География того времени так неотчетливо, так неясна, что терпение самого Бальби нашло бы в ней камень преткновения. Бальби Адриано, 1782-1848, известный итальянский географ и статистик. Чего не было на Кучковом поле. И тучные паржитии, и богатые нивы, и рощи, и дымящиеся болота — Там между улицами пасли стада, плестали подчас ряды костцов, мелькали жницы в волнах жатвы, кричали перепел и коростель. Соловей заливался в пламенных песнях, и стон зарезанного умирал неуслышанный. В тот день, в который хотим посетить Кучково поле, день весенний, озаряемый играющим солнышком, на лугу, раскинувшемся от сретинской церкви до болота, где ныне чистые пруды. Народ пестрел многочисленными толпами и ожидал чего-то с радостным нетерпением. Сам великий князь с сыном своим и дворскими людьми, к которым успел присоединиться Андрюша, стояли верхами подли рощи, осенявшие стены монастыря, и, казалось, разделяли это нетерпение. Ввиду их у болота построен был деревянный городок, в который хотели шибать из огромной пушки, вылитой Аристотелем. Самая огромная пушка того времени, царь-пушка, была вылита дебосисом. Автор имеет в виду несохранившееся орудие, отлитое итальянцем дебосисом 1488. Оно, так же как и орудие Чохова, хранящееся в Кремле, называлось «царь-пушкой». Несколько смельчаков, очертя голову, забрали с чем свет в эту крепостцу, и там притаились, боясь, чтобы недельщики не выгнали их оттуда, то есть чтобы не спасли их от смертной опасности. В роще стоял пешком и лицарь Поплев, закрываясь приставами и варфоломеем от взору великого князя, которому еще не представлялся. Он спросил переводчика не видать ли, где лекаря Антона, успевшего так досадить ему своим непослушанием. И что же с ним сделалось, когда переводчик показал ему настатного статного, пригожего немца в бархатной епаничке, обложенный золотом, ловко управлявшего рьяным конем? Великий князь нередко обращался к своему лекарю и, по-видимому, очень милостиво с ним разговаривал. — Горько же ошибся, поппель! — составив себе заранее в воображении портрет Антона, которого намалевал маленьким, тощим, неуклюжим, с рыжей бородкой. По лицу его выступили багровые пятна, глаза нылились завистью и злобою, он искусал себе губы. Ему казалось, что он видит в молодом немце своего соперника и при повелителе Руси и в соискании фамильных прав. Лекарь помрачил его пригожеством, статной осанкой, Одет не беднее посла императорского и даже с большим вкусом, только Острогов у него не достает, и это заметил Поппель, чтобы походить совершенно на знатного рыцаря. Но и Остроги может пожаловать ему великий князь. С этого времени Антон обречен на унижение, топтать его в грязь, уничтожить, вот обед, который дает себе благороднейший из благороднейших рыцарей. Бедный Антон. И тут опять виноват ты, зачем родился так благовиден? — Едет, едет! — закричал народ. И вслед за этими возгласами со стороны кузнец, черневших на обои берегах неглинной речки, потянулась пестрая толпа, и над ней зевнула огромная медная пасть. Это была пушка необыкновенной величины и толщины. Она, оказалась возлегла на плеча народа, который ее тянул, и тяжело переваливало сбоку наб бок радостные крики сопровождали и встречали ее за нею аристотель следовал верхом те из народа которые были поближе к нему превозносили его могущество целовали даже его ноги эку ты матушку сотворил говорили они с восторгом пораженные идеей силой которую он отлил попытаайте так успешно тронуть толпу толпуиде изящного Когда пушка пришла на назначенное место, Аристотель приказал затейщику немцам, обыкновенно немцы исправляли должность артиллеристов, снять ее с передков. Потом, прицелив в городок, установил ее на